Глава 15. Беглянка настигнута. На протяжении еще одной мили погоня продолжалась без особых перемен. Дикие кобылы мчались по-прежнему быстро, но больше уже не визжали и не проявляли страха. Позади слышалось отрывистое ржание крапчатого мустанга, но бывшие подруги как будто не замечали его. Всадница сидела спокойно, не проявляя тревоги. Гнедой был встревожен, хотя и не так, как его хозяин, который, казалось, был близок к отчаянию. «Быстрей, Кастру! воскликнул Морис с некоторым раздражением в голосе. «Что с тобой сегодня? Не забывай, что ты догнал ее в прошлый раз, хотя и с трудом. Но ведь теперь она с седаком Посмотри туда, глупое животное! это всадница мне дороже всего на свете. За нее я отдал бы и твою, и свою жизнь. Но быстрей же, быстрей! Что, если я потеряю ее из виду?» Это в самом деле начинает выглядеть неприятно. Она может попасть в очень трудное положение. Хуже того, ей грозит опасность, серьезная опасность. Если я потеряю ее из виду, наверняка случится беда. Рассуждая шепотом сам с собой, Морис мчался, не отрывая глаз от все удаляющейся всадницы. По временам он измерял беспокойным взглядом разделявшее их пространство. «Не закричать ли?» — вдруг мелькнуло у него в голове. Звук голоса, может быть, и долетит до нее, но вряд ли она расслышит слова и поймет предостережение. И Морис не окликнул Луизу не только из этих соображений. Он не терял еще надежды с минуту на минуту догнать ее. А кроме того, он знал, что не словами, а только действием можно остановить мустанга. Пока он подбадривал себя мыслью, что вот-вот приблизится настолько, что сможет накинуть лосо на шею мустанга и заставить его повиноваться. Однако теперь надежда постепенно угасала. Они несли сейчас среди перелесков, густо покрывавших здесь прерию и местами сливавшихся в сплошные заросли. Это вызвало у мустангера новую тревогу. Крапчатая кобыла могла свернуть в какую-нибудь чащу или просто исчезнуть из виду среди зарослей. Диких кобыл уже почти не было видно. Вряд ли их бывшая подруга сможет догнать табун. Однако опасность от этого не уменьшится. Заблудится ли девушка в прерии или в лесной чаще? Или же окажется среди табуна диких лошадей все это одинаково страшно? И вдруг он подумал о еще более грозной опасности. Такой страшной, что охваченный сильнейшей тревогой воскликнул. «Силы небесные! Что, если сюда забегут жеребцы? Ведь это их излюбленное место. Они были здесь неделю назад, а сейчас, именно в этом месяце, они бесятся». Снова шпоры мустангера вонзились в бока Гнедова. Кастро, мчавшийся во весь опор, повернул голову и с упреком посмотрел на хозяина. В эту напряженную минуту Гнедой и его хозяин потеряли диких кобыл из виду, а крапчатый мустанг, вероятно, тоже. Ничего сверхъестественного в этом не было, они скрылись в чаще. Исчезновение табуна произвело на крапчатого мустанга магическое действие. Он вдруг замедлил шаг и через минуту совсем остановился. Морис, шпоре своего коня, галопом вылетел на поляну и увидел, что крапчатый мустанг стоит там неподвижно, а Луиза невозмутимо сидит в седле, словно поджидая мустангера. — Мисс Пойнт-Декстер! — с трудом выговорил он, подъезжая — Как я рад, что лошадь снова покорна вам. Я был очень обеспокоен. — Чем, сэр? — спросила девушка. — Той опасностью, которая грозила вам, — ответил он, несколько озадаченный. — О, благодарю вас, мистер Джеральд, но разве мне грозила опасность? — Грозила опасность? — повторил ирландец с возрастающим изумлением. — Верхом на дикой лошади, которая понесла, «Среди пустынной прерии! Пустяки!» «Вы думаете, она могла меня сбросить? Но ведь я хорошая наездница!» «Я это знаю, мисс Пойн декстер но представьте себе, что вы заблудились бы в зарослях, где и коренной тихатец с трудом находит дорогу. Вряд ли вам помогло бы тогда ваше искусство наездницы!» «О, так вы думали, что я заблудилась?» «Вот чего мне надо было опасаться!» «Не только этого! Предположим, вы могли столкнуться с... с индейцами!» Быстро проговорила Луиза, не дав Мустангеру закончить фразу. «А если бы это и случилось? Ведь у нас теперь мир с командчими! Я думаю, что они не причинили бы мне никакого вреда!» Так сказал майор, когда мы ехали сюда. «Даю вам слово, что я была бы даже рада такой встрече и, во всяком случае, не стала бы избегать ее. Как бы мне хотелось видеть этих благородных дикарей, мчащихся верхом на лошадях, по родной прерии! Я восхищен вашей отвагой, мисс Пойнт-Декстер, но если бы я имел честь быть одним из ваших друзей, я посоветовал бы вам быть немного осторожнее». «Благородные дикари не всегда бывают трезвыми и в прерии, и не всегда столь благородны, как вы думаете, и если бы вы повстречались с ними, и они бы вздумали напасть на меня, я стрелой бы промчалась мимо и вернулась бы к своим друзьям». «На таком быстроногом создании, как моя милая луна, вряд ли кому удастся догнать меня. Ведь и вам, мистер Джеральд, нелегко это удалось, не правда ли?» Мустангер смотрел на креолку широко открытыми глазами, полными изумления и восхищения. «Неужели вы хотите сказать, — наконец вымолвил он, — что могли остановить Мустанга? Разве он не понес вас?» Значит ли это что? Нет-нет-нет, быстро ответила всадница, немного смутившись. Мустанг действительно понес меня, но только в начале, а потом я, я увидела уже под конец, что могу остановить его, натянув поводье. Я так и поступила. Вы ведь видели, не правда ли? И вы могли остановить его раньше? Этот вопрос был вызван неожиданной догадкой, и Мустангер с волнением ждал ответа. «Быть может, стоило мне покрепче натянуть поводья, но должна признаться мистер Джеральд, что я очень люблю мчаться быстрым галопом, в особенности по прерии, где нет опасности раздавить чью-нибудь курицу или поросенка». «По правде сказать», — продолжала девушка с чарующей простотой, — Я не жалела о том, что лошадь понесла. Пустая болтовня и бесконечные комплименты утомят кого угодно. Мне захотелось подышать свежим воздухом и побыть одной, так что, в конце концов, мистер Джеральд, все вышло очень удачно». «Вам хотелось побыть одной?» — спросил Мустангер с разочарованным видом. «Простите, что я нарушил ваше уединение. Уверяю вас, мисс Пойнт-Декстер, я следовал за вами только потому, что, по моему мнению, вам грозила опасность». «Это очень любезно с вашей стороны, сэр. И так как теперь я знаю, что опасность действительно была, я искренне благодарна вам. Вы ведь имели в виду индейцев?» «Нет, я, собственно, думал, не об индейцах. Какая-нибудь другая опасность? Скажите, пожалуйста, какая, и впредь я буду более осторожна». Морис ответил не сразу. Неожиданный звук заставил его обернуться. Он словно не расслышал вопроса собеседницы. Креолка поняла, что внимание Мустангера чем-то отвлечено и тоже стала прислушиваться. До ее слуха донесся пронзительный виск, за ним еще и еще, потом послышался топот копыт, звуки нарастали, сотрясая тихий воздух. Для охотника за лошадьми это не было загадкой, и слова, которые сорвались с его уст, были прямым ответом на вопрос креолки. «Дикие жеребцы!» — воскликнул он взволнованным голосом. «Я знал, что они должны быть в этих зарослях. Так оно и есть!» «Это та опасность, о которой вы говорили?» «Да! Но ведь это только мустанги! Что же в них страшного?» «Обычно их нечего бояться, но именно теперь, в это время года, они становятся свирепыми, как тигры, и такими же коварными. Поверьте мне, что разъяренный дикий жеребец — опаснее волка, пантеры или медведя? — Что же нам делать? — спросила в испуге Луиза и подъехала поближе к человеку, который однажды уже выручил ее из беды. С тревогой, глядя ему в глаза, она ждала ответа. — Если они нападут, — ответил Морис, у нас будет только два выхода. Первый — это взобраться на дерево, бросив наших лошадей на растерзание. А второй... — спросила креолка с спокойствием, которая говорила о мужестве, способном выдержать самые тяжелые испытания. «Все, что угодно, только бы не оставлять наших лошадей, это недостойный выход из положения». «Мы не можем этого сделать. Поблизости не видно ни одного подходящего дерева, и если они на нас нападут, нам остается только положиться на быстроту наших лошадей». «К сожалению», — продолжал он, — внимательно осматривая крапчатую кобылу, а затем своего коня, им слишком много досталось за сегодняшний день, и оба сильно устали. В этом-то и беда. Дикие жеребцы вряд ли утомлены. Не пора ли нам трогаться? Пока нет. Чем больше наши лошади отдохнут, тем лучше. Жеребцы, может быть, еще и не свернут в нашу сторону. А если и свернут, это еще не значит, что они на нас бросятся». Все зависит от того, в каком они настроении. Если они грызутся между собой, то могут напасть на нас. Они становятся тогда бешеными и бросаются на своих собратьев, даже если у тех седоки на спине. Да, так оно и есть. Они дерутся между собой. Слышите, как они ржут? Они направляются сюда. «Мистер Джеральд, так почему бы нам сейчас же не поскакать в противоположную сторону?» «Сейчас нет смысла. Впереди открытая равнина, и скрыться негде. Они будут там, прежде чем мы успеем отъехать на достаточное расстояние, и скоро догонят нас. Место, куда мы должны направиться, единственное безопасное место, о котором я могу вспомнить, лежит в другом направлении. Судя по звукам, они сейчас как раз отрезали нам дорогу туда». Если мы выедем слишком рано, то столкнемся с ними. Нам надо выждать, а потом попытаться проскользнуть позади них. Если нам это удастся, и если они не догонят нас на протяжении двух миль, то мы достигнем места, где будем в не меньшей опасности, чем за изгородью кораля в Касса-дель Корва. Уверены ли вы, что справитесь с вашим мустангом? Вполне, — быстро ответила креолка.